Глава 9. Тессар-Арт-Данграс Я был уверен, что завоевать этот мир будет легко. Ведь тут жили только люди. Да, некоторые владели магией, но разве может смертный человек сравниться в силе с высшим? Конечно, в нашем клане, кроме отца, моего брата Ортиса и сестры Дайры, было всего пять драконов. Но у нас, помимо очевидного превосходства в силе, была ментальная магия, мощное оружие в мудрых руках. У людей не было шансов. Первым делом отец обрел власть над самым крупным и агрессивным королевством Северного континента. Прежний его правитель, чье имя стерли из истории, стремился захватить соседей, пойдя на них войной. Это было глупо. Ведь в сражениях всегда гибнет много солдат, что бесцельная растрата человеческих ресурсов. Став правителем, проведя несколько военных реформ и модернизировав армию, отец стремительно завоевал остальные королевства Северного континента. Мы почти не встречали сопротивления. Сражений, по сути, и не было. Люди оказались беспомощны перед пространственной и ментальной магией драконов нашего клана. Проникнув в стан врага и захватив командующих, которые под внушениями становились нашими ярыми сторонниками, мы без крови выигрывали любую битву. Так родилась Северная империя драконов. И теперь весь континент был под нашей властью. Народ знал, кто ими правит. Идеологическая пропаганда сделала свое дело, и люди не только боялись нас, но и практически боготворили. Собственно, было за что. В империи произошли не только военные реформы, но и экономические, что значительно улучшило качество жизни простого народа. Открывались больницы и школы, лечение и образование стало доступно крестьянам и простым горожанам, чего раньше не было. Развивались науки и ремёсла, возникали новые производства, расширялись и крепли торговые связи. За несколько десятков лет выросло население, И пришло время обратить внимание на Южный континент. Он был не так густо заселен, как Северный, но тут было больше магически одаренных людей, что поначалу казалось нам не столь важным. В этот момент отец, который теперь носил титул императора, принял решение, последствия которого мне и приходилось сейчас пожинать. Он поручил моему брату Ортису разработать план по захвату Южного континента. Отец представил это как испытание для старшего принца, но, полагаю, преследовал больше целей, чем высказал на Малом Совете, куда входили лишь драконы. Брат не особенно интересовался управлением государством, предпочитая жить в свое удовольствие. Чего стоит тот факт, что он как-то сбежал из дому, надел личину крестьянина, сколотил банду и ради забавы грабил караваны на большом тракте империи? Когда весть о развлечениях старшего сына дошла до отца императора, он жестко присек их, но вред людям и репутации и стражи был уже нанесен. Сейчас, продвигаясь по следам брата, я испытывал неприятное чувство узнавания. Ортис взялся за старое, но теперь уже действовал на Южном континенте, в том самом королевстве Эвия, с которого было решено начать захват Южного континента. Еще месяц назад, когда брат представил отцу свой план, я был готов к тому, что не все пройдет гладко. Шутка ли? Ортис, выяснив, что члены королевской семьи Эвии владеют ментальной магией и имеют иммунитет против наших внушений, решил действовать человеческими методами. Да еще и выбрал среди них довольно спорный. Собрался жениться на Эвианской принцессе, а затем занять трон королевства. На вопрос, куда в этом плане девать брата принцессы, наследного принца, Ортис кровожадно улыбнулся и дал ожидаемый ответ. Дескать, у многих людей слабое здоровье. Они часто болеют, а то и вовсе умирают от несчастных случаев. Именно слабым здоровьем народу Эвии объяснили внезапную тяжелую болезнь отца принца и принцессы, который слег и не мог принимать важных для страны решений. Все это я узнал намного позже, когда план Ортиса не сработал, и отец отправил меня на Южный континент исправлять ошибки старшенького. Первое, что мне удалось выяснить, договор о браке с принцессой Альдинаирой мой брат с престарелым королем все же заключил. Об этом объявили, и страна готовилась праздновать свадьбу королевской дочери и заморского принца-дракона. Газетчиков подкупили, и они наперебой расхваливали жениха принцессы, его красоту, молодость и богатство, прославляли благо, которые получит Эвиа, заключив союз с Северной драконьей империей. Общественное мнение было на нашей стороне. Людям, конечно, было невдомёк, что по плану Ортиса их страна вскоре должна была стать всего лишь провинцией, и не факт, что сохранила бы самоуправление. Проблема была в том, что Ортис действовал слишком уж прямолинейно, по привычке полагаясь на ментальную магию. Наследник короля Эвии, принц Иридес, оказался далеко не наивным простаком, к тому же обладал устойчивостью перед внушениями. Иридес разгадал план Ортиса и принял меры для того, чтобы не допустить свадьбы. Иначе почему его сестра, воспитанная как дочь короля, которая должна выйти замуж во благо страны, накануне встречи с женихом сбежала с конюхом? Мне еще предстояло разобраться с тем, как именно это произошло. А для этого найти принцессу Альдинаиру, если она еще жива, конечно. Как бы цинично это ни звучало, Иридес мог позаботиться о том, чтобы его сестра больше не создавала угрозы его власти. Но для начала мне нужно было отыскать собственного брата, который мастерски ускользал каждый раз, когда я собирался с ним встретиться. Но я совсем не ожидал, что в процессе поисков меня настигнет моя судьба. Я неожиданно встретил свою истинную пару. Встретил и тут же упустил — «Девушка сбежала, используя мою собственную магию».